Глава 11 Снова мисс Кеннеди. Изабель и Патт наконец-то начали привыкать к учебе в Сент-Клэри и к тому, что они учатся в младшем классе, а не в старшем. И остальные девочки постепенно перестали называть их воображалами. Мамзель помогала им освоить французское правописание, и теперь, наверстав упущенное, они были наравне с классом. Мисс Робертс считала сестер весьма смышленными ученицами и время от времени сдержанно хвалила их, и девочки это очень ценили. Кэтлин стала им настоящей подругой. Она и правда была щедрой и добросердечной девочкой. И, несмотря на то, что денег у нее больше не водилось, проявляла свою щедрость по-другому. За штопала чулки пац, склеила любимую вазу мамзель, ухаживала в больничном крыле за заболевшими гриппом Дорис и Хиллари. Кэтлин знала, что больше никогда не поступит так бесчестно, поэтому не вешала нос и старалась забыть о своем глупом поведении. У мисс Кеннеди тоже наладились дела. Поскольку она никому не рассказала о великом пире, девочки из первого класса вели себя теперь гораздо лучше. Но во втором классе все было не так гладко. Узнав, что мисс Кеннеди до смерти боится кошек, Ученицы стали постоянно приносить их в свой класс и прятать в шкафу перед уроком истории. Однажды утром мисс Робертс плохо себя почувствовала. Опасаясь, что подхватила грипп, она решила отлежаться в постели, чтобы побыстрее поправиться. Так что бедной мисс Кеннеди пришлось вести урок сразу у двух классов, и она решила объединить их в одной большой комнате. Мисс Дженкс, учительница-второклассница, привела своих девочек и рассадила по местам. «Ведите себя тихо, пока ждете мисс Кеннеди», наказала она, а затем ушла на урок рукоделия в другой класс. Как только за мисс Дженкс закрылась дверь, поднялся гвалт. И к великому изумлению первоклассниц, в проходе между партами появился крупный черный кот, выпущенный из шкафа ученицы второго класса по имени Тесси. Кот вел себя очень дружелюбно. Выгнув спину и вздернув хвост, он громко замырлыкал. Изабелль и Пат удивленно таращились на животное. «Почему кот?» — спросил Апат. «Он что, с вами учится?» «Ха-ха! Очень смешно!» Девочка по имени Пэм погладила кота. «Нет, Пат, мы просто хотим разыграть старушку Кенни только и всего. Ты разве не знала, что она до жути боится кошек?» Мы посадим уголька в наш шкаф, а потом Тесси, она сидит ближе всех, в подходящий момент откроет дверцу и выпустит этого здоровяка погулять. И он побежит прямо к Кенни, вот увидите!» Первоклассницы захихикали. «Отличная шутка, даже лучше петард!» «Тише, она идет!» — крикнула девочка, стоявшая у дверей на страже. «Все по местам! Тесси, скорее засунь кота обратно!» В считанные секунды уголек оказался в шкафу, и дверца захлопнулась. Кэтлин, очень любившая животных, попыталась возразить. — А ему там есть чем дышать? — Разве можно замолчи? — прошипела Тесси. Тут как раз в класс вошла мисс Кеннеди со стопкой книг под мышкой. Улыбнувшись девочкам, она села за свой стол. Учительница сильно нервничала потому что ей было не по душе вести урок у двух классов одновременно. Еще она пощуяла неладное, когда с задних рядов донеслись смешки. Расстроившись из-за этого, мисс Кеннеди случайно смахнула со стола учебник, а когда наклонилась поднять его, ее ремень расстегнулся и упал на пол. В этом не было ничего смешного, но девочки, сидевшие в первом ряду, склонились над учебниками, пытаясь держать смех. Мисс Кеннеди знала, что они смеются, и решила хотя бы раз проявить строгость. «Тот, кто засмеется или выкинет какой-нибудь фокус, будет стоять до конца урока», — самым что ни на есть суровым тоном предупредила учительница. Всех поразило, что кроткая мисс Кеннеди сделала такое заявление, поэтому какое-то время урок проходил спокойно. Тесси собиралась выпустить кота из шкафа в середине занятия, но уголек решил иначе. Улегшись на чье-то рукоделие, он запутался лапами в крашенном мочале, из которого девочки плели корзинки. Кот попытался сбросить мочало с лап, но у него ничего не вышло. Тогда он встал и, встряхнувшись, начал вертеться на месте. Но чем дольше крутился, тем сильнее запутывался. В конце концов Уголек, утомившись, спрыгнул с полки шкафа в самый его низ, изрядно нашумев. Сначала мисс Кеннеди не поняла, откуда доносится шум, а вот девочки сразу догадались, что это кот, и низко склонились над учебниками, изо всех сил стараясь не смеяться. Тем временем Уголек совсем разволновался и, подпрыгнув, ударился головой о верхнюю полку, а затем завозился, принявшись яростно драть когтями и зубами, приставшая к нему мочала. — Что там в шкафу? — наконец спросила мисс Кеннеди. — Рукоделие, мисс Кеннеди, — ответила Тесси. — Это я знаю, — нетерпеливо сказала учительница. — Но шум издает не рукоделие. — Что это такое? — Может, мыши? Но шумели явно не мыши. Это бедняга-уголек обезумел от страха. Он метался в шкафу, то и дело увязая лапами в лоскутах мочала. Девочки больше не могли сдерживать смех. — Ну, знаете, это уже слишком! — сердито воскликнула мисс Кеннеди и, решительно подойдя к шкафу, распахнула дверцу. Уголек, вне себя от радости, что его наконец-то выпустили на волю, пули вылетел наружу, громко мяукая. Испугавшись здоровенного черного зверя, мисс Кеннеди побежала к дверям. Уголек бросился за ней. Кот терся о лодыжке мисс Кеннеди, отчего та побелела от страха, потому что и правда до смерти боялась кошек. Из класса Уголек и мисс Кеннеди вылетели вместе, но дальше ринулись в разные стороны. Девочки, уже не сдерживаясь, едва не рыдали от смеха. У Кэтлин даже слезы на глазах выступили, а пас и Забель обхватили себя руками, потому что хохотали до колик. Тесси закрыла дверь, чтобы к ним не зашел никто из учительниц. — Видели, как уголек выскочил? — сквозь слезы выдавила Тесси, и девочки захохотали с новой силой. — Может, мыши передразнила Дорис мисс Кеннеди. И снова взрыв хохота. — шикнула Тесси, утирая слезы. — Нас услышат! — Интересно, как там старушка Кенни? Она так быстро убежала! «Как думаете, она вернется закончить урок?» Но мисс Кеннеди не вернулась. Она сидела в пустой классной комнате и пила воду, бледная как полотно. Она ужасно боялась кошек, как некоторые люди боятся жуков или летучих мышей. Однако бедная учительница чувствовала себя так скверно еще и потому, что девочки снова над ней подшутили, зная, как легко она попадается на их уловки. «Я никудышный учитель», — уныло подумала мисс Кеннеди. «У меня неплохо получалось преподавать, когда я занималась с одной или двумя девочками. Но такая работа явно не для меня. Хотя деньги не лишние, ведь сейчас мама болеет. Нет, все бестолку. Я должна уволиться». Мисс Кеннеди решила сходить в город во время чаепития повидаться с подругой, чтобы обсудить это а потом вернуться и отдать мисс Теобальт заявление на увольнение, признавшись, что она не может ни преподавать, ни поддерживать дисциплину в классе. Позвонив своей подруге мисс Роппер, мисс Кеннеди договорилась встретиться с ней в чайной и в 4 часа направилась в город. В ту же чайную, только чуть раньше, пришли Изабель, Патт и Кетлин, чтобы отдельно от тех попить чай. В этом заведении места для посетителей были устроены в виде небольших уютных кабинок, отделенных от зала красными занавесками. Когда мисс Кеннеди и мисс Ропер пришли, девочки уже лакомились сдобными булочками. Учительница и ее подруга заняли соседнюю кабинку. Пат, Изабель и Кетлин их не видели, но зато слышали каждое слово и сразу узнали голос мисс Кеннеди. «Это же старушка Кенни!» «Спорим, она сейчас про кота расскажет», — хихикнула Кэтлин. Как они и думали, мисс Кеннеди заговорила об утреннем происшествии. А еще она рассказала о своей старенькой маме, бедной и больной, о том, как учительская зарплата неожиданно пришлась кстати о счетах, которые приходится оплачивать. С грустью она призналась, что ей не удалось усмирить девочек в классе. «Я обманщица», — сказала мисс Кеннеди подруге. «Я получаю от школы деньги за обучение этих девочек, но ничему их не учу, потому что не могу с ними справиться. Они постоянно подшучивают надо мной. Как думаешь, нужно рассказать об этом директрисе? Нечестно будет продолжать уроки, если я только и делаю, что убегаю из класса, когда они разыгрывают меня». — Мисс Льюис, учительница истории, не может вернуться до конца семестра. А я просто не представляю, как мне до тех пор ее заменять. — Но ведь тебе очень нужны деньги, чтобы помогать матери, пока она не поправится, — заметила мисс ропер Да уж, дорогая, не повезло тебе. Эти девчонки — сущие негодницы. Пат, Изабель и Кетлин слушали анимев от ужаса. Из-за их выходок, которые не считали безобидными шутками, мисс Кеннеди могла лишиться работы и потерять возможность помогать больной матери. «Пойдемте», — пробормотал Апат, — «мы не должны были подслушивать». Девочки незаметно выбрались из своей кабинки, оплатили счет и пошли обратно в школу. На душе у них было скверно. Они не хотели, чтобы мисс Кеннеди увольнялась. Пусть она и вела себя зачастую глупо, но была доброй и хорошей. А они, девочки, и правда негодницы. — Ох, чувствую себя злодейкой. Аж сама себе противно, — сказала Кэтлин, когда они сидели в общей гостиной. — Утром шутка мне понравилась. Но когда кому-то от этого плохо, уже не до веселья. — Нельзя, чтобы Кенни пошла к мистеобальд, — внезапно заявил Апат. — Будет просто ужасно. «Слушайте, надо что-то сделать. Давайте думать!» Изабель подняла голову. «На самом деле есть только один вариант. Нужно написать письмо с извинениями и попросить оба класса подписать его. А еще пообещать, что мы больше не будем подшучивать над Кенни. И слово надо сдержать!» «А что? Хорошая мысль!» — согласилась Пат. «Кэт!» Иди ко второму классу, у них сейчас собрание, и расскажи им, что мы слышали. А я тем временем напишу письмо, и мы все его подпишем». Кэтлин убежала из комнаты, а Пат взяла ручку и лист бумаги, и они с Изабель принялись сочинять. Вот что было в письме. «Дорогая мисс Кеннеди, нам очень стыдно за свое поведение утром, и мы просим вас принять наши искренние извинения». Мы не хотели, чтобы кот на вас прыгнул. Пожалуйста, простите нас. Мы обещаем больше никогда не подшучивать над вами. Будем примерно себя вести и прилежно учиться. Мы вам очень благодарны, что вы не рассказали никому, сами знаете о чем. Искренне ваши... Далее шел список имен всех девочек. Причем каждая сама написала свое имя. Пришел вписать свои имена и второй класс. «Что значит, сами знаете о чем?» — с любопытством спросила Тесси. «Имеется в виду наш великий ночной пир», — объяснила Патт. «Мисс Кеннеди знала, что мы его устроили, и никому не рассказала». «Ну что, все подписались?» «Твоего имени нет, Лорна. Впиши его здесь, внизу». Когда Кэтлин пересказала подслушанный разговор, всем девочкам стало очень стыдно. «Нехорошо подслушивать чужие разговоры», — с упреком заметила Хиллари. «Я знаю», — ответил Лопат, — «но нам некуда было деваться. В любом случае, я рада, что мы это узнали, ведь теперь мы помешаем Кенни уволиться». Мисс Кеннеди и правда передумала идти к мисс Теобальд, когда вернулась вечером из города. Войдя к себе, она увидела на столе письмо, открыла его и прочитала. На глаза и навернулись слезы. «Какое чудесное письмо!» — подумала она. «И девочки вовсе не годницы Только бы они сдержали обещание! Тогда я с радостью буду их учить!» На следующее утро мисс Кеннеди поблагодарила оба класса и заверила девочек, что простила их. И впервые за весь семестр урок истории прошел так же спокойно, как у других учительниц потому что девочки сдержали свое слово. Время от времени ученицы хихикали и бросались тайком скомканными бумажками, но больше никто не придумывал розыгрыши для мисс Кеннеди. Кенни была просто счастлива. Теперь, когда на дне не подшучивали, она хорошо вела уроки, а девочки проявляли интерес к ее предмету и прилежно занимались. «Я рада, что мы поступили благородно» как-то сказала Патт после урока истории. Я спросила у мисс Кеннеди, как себя чувствует ее мама. И та ответила, что ей гораздо лучше, и завтра она возвращается из больницы. Представляешь, как было бы ужасно, если бы она умерла из-за того, что мисс Кеннеди лишилась работы по нашей вине и не смогла оплачивать лечение. — Это был бы просто кошмар, — согласилась Изабель. Все в классе думали так же.